Глава тридцать пятая. Платина. Из примерочной магазина на Слоун-стрит, улицы в Лондоне, где расположены дорогие магазины, Саяко вышла в костюме, сшитом по последней моде, как на обложке английского журнала Vogue. Костюм прошлого сезона небрежной кучкой поник на полу примерочной. Саяко осмотрела себя в большом зеркале сверху донизу. Менеджер строенный, вся в чёрном, стояла позади. Этот цвет вам очень к лицу, сказала она, расплываясь в широкой профессиональной улыбке. Беру, решила Саяко. Ещё возьму такой же тёмно-синий, бледно-жёлтый и цвета фрез. Менеджер внутренне возликовала. Значит, они выполнят недельный план продаж. И она может ещё минимум месяц не волноваться за своё место. Боже, благослови японцев. В одних чулках Саяко подошла к стенду с замшевыми мокасинами. И вот эти туфли под цвет костюмам. Размер четвёртый, сказала она. Образцом для неё служила девица-манекен из стеклопластика, небрежно и очень натурально привалившаяся к прилавку. На ней был точно такой же кремовый костюм, что и на Саяко, а также макосины, которые Саяко только что заказала. И сумочка. Ее Саяко сейчас закажет да не одну, а четыре. Темно-синюю, кремовую, бледно-желтую и цвета фресс. Белокурый нейлоновый парик на манекене так и сиял. Пластмассовая красотка,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 Как менеджер вводила в компьютер волшебные цифры с карточки. Саяка примерила зелёное пальто мягчайшей замши, которое демонстрировала другая, искусственная красотка в рыжем поре, сидявшая в шпагате на полу магазина. Пальто стоило без одного пенса 1000 фунтов. А это у вас каких ещё цветов есть? спросила Саяка у продавщицы. упаковывавшей ее костюмы, туфли, сумки и парик. «Еще только одного цвета!» — ответила продавщица, а про себя подумала. «Господи, да мы сегодня после работы обязательно дерябнем!» Сбегав на склад, она скоренько вернулась с таким же роскошным пальто цвета топленых сливок. «Да», — сказала Саяко, — «беру оба и сапожки в тон. Размер, конечно, один».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 полностью исключает возможность налепить на лобовое стекло штрафную квитанцию. Когда принцессу с покупками увезли, заведующая и все продавщицы, вещая от радости, кинулись обниматься. Сидя на мягких подушках позади шофёра Саяко разглядывала Лондон и его жителей. "Да чего же чудные эти англичане", думала она. Лица у них Так их ходят ходуном. Носы огромные, а уж кожа! Саяку засмеялась, прикрыв рот ладошкой. Кожа белая, розовая и даже красная. Какие они высоченные! И зачем им такой рост? Взять, например, ее отца. Он хоть и коротышка, а император Японии. Лимузин направлялся в Виндзор. Принцесса остановилась в недавно открывшемся там отеле «Королевский замок». У Саяко слепались глаза. Магазины так утомляют. Она начала делать покупки в половине одиннадцатого утра. Это было в Харрадс, в отделе дамского белья. Теперь уже четверть седьмого, а она только часок отдохнула за обедом. В отеле её ждёт загадочная книга Трое в одной лодке. Она обещала отцу читать хотя бы по пять страниц в день. Её английский станет гораздо лучше, говорил отец, и вдобавок книга эта поможет ей понять психологию англичан. Она уже осилила Ветер вывих, Алису в стране чудес и почти до конца Джимаему Падл. Так. Но все эти книги показались ей невероятно трудными. Сплошь говорящие животные, одетые в человеческие платья. Чуднее всех был домик на пуховой опушке, повесть об умственно отсталом медведе, с которым завёл дружбу мальчик по имени Кристофер Робин. Учитель разговорного английского еще раньше сообщил Саяку, что в английском есть много слов, означающих «дерьмо». К ним относится и «пух». На гайд-парк-корнер машина внезапно остановилась, шофер чертыхнулся, и Саяку открыла глаза. Телохранитель обернулся к ней. «Демонстрация», — объяснил он, — «ничего страшного».